Глава 34. Уинни. Нет! Вижу я и бегу, срываясь с места. Я бегу, не думая о последствиях. Все это не важно. Ничто больше не важно, если кого-то из нас не станет. Вин! С колотящимся сердцем я расталкиваю людей и прыгаю со скалы. Ветер ударяет в лицо, воздух встает в горле ледяным комом. Вейн падает и падает, спиной в океан. «Не надо», — одними губами произносит он. «Он говорил мне то же самое там, в Лагонье, прежде чем, наконец, податься, когда требовал ни в коем случае не бежать, когда пытался спасти меня от самого себя. Но меня не надо было спасать ни тогда, ни сейчас». «Он того стоит?» — спрашивает тень. «Стоит! И даже много большего!» — отвечаю я. Тень снова шевелится, и у меня глубоко в горле возникает ощущение, словно что-то хочет выкарабкаться наружу. Океан все ближе. Одежда Вейна хлопает на ветру. Я протягиваю руку, вытягиваюсь, насколько могу. До боли выпрямляю мышцы. «Хватайся!» — кричу я Вейну стискивает зубы. Если ты выбираешь меня, -говорю я тени, то выбираешь и его тоже. На краю зрения пульсирует тьма. Вейн хмурит брови, щурится в замешательстве. Хватайся, твою мать, Вейн. Носокотовая тьма. Я больше не вижу океана и не чувствую прохладные брызги волн. Ленты теней оплетают нас с вейном. И я вскрикиваю от облегчения, когда ощущаю, как его пальцы сцепляются с моими. Я обнимаю его, обвиваюсь вокруг всем телом, и окружающая тьма выталкивает нас в последнюю секунду. Не на острые скалы, но ровно над океаном. Мы врезаемся в волны на такой скорости, что вода словно впивается мне в кожу тысячи иголок. Воин цепляется за меня, пока волны швыряют нас туда-сюда, а течение тащит к острым выступам кораллового рифа. Во рту я чувствую привкус крови. Мы всплываем глотнуть кислорода, но нас снова утягивает под воду. Наконец, океан выплевывает нас, задыхающихся, израненных и истекающих кровью, на холодный песчаный берег. Я падаю на война. Мы оба тяжело дышим, втягивая воздух. Не надо было этого делать, — говорит воин и снова роняет голову на песок. Не указывай мне. Он стонет. Я вспоминаю, что он серьезно ранен, и тут же вскакиваю с него. Вставай. Тебя нужно доставить в безопасное место, чтобы ты... Я отодвигаю край его рубашки, чтобы взглянуть на рану. Что за... Воин приподнявшись, изучает собственную грудь. «Это невозможно!» Он отдергивает ткань в сторону и похлопывает себя по бледной коже. «Какого хрена? Ты исцелился?» Поднявшись на ноги, он полностью срывает рубашку. «И если бы до этого на нас не напали, и его жизнь не висела бы на волоске, я бы порадовалась возможности им полюбоваться». На его торсе не видно никаких повреждений, никаких разрезов, портящих его тело или узоры татуировки. Больше нет кровоточащей раны. Даже кровоподтека не осталось. Это я тебя исцелила? спрашиваю я. Он морщится, обдумывая эту версию. Я бы сказал, что это маловероятно, но с тенями, возможно, все. Нет, двух одинаковых, и они взаимодействуют по-разному с каждым человеком. Но... Он снова похлопывает себя по груди, затем проводит руками по животу, проверяя, нет ли новых травм. Что-то не так? Спрашиваю я. Как будто ничего не изменилось. Я все еще чувствую нечто похожее на тень. Что ж, с этим мы разберемся позже, после того, как уничтожим его. Я устремляюсь по пляжу в направлении Скалы Покинутых, но Вейн хватает меня за руку и резко разворачивает к себе. Мокрые волосы хлещут меня по лицу. «Ты туда не вернешься. Иди домой». «Не надо со мной сюсюкаться, Вейн! Я только что спасла тебе жизнь!» Он закатывает глаза, мягко говоря, крайне непродуманным способом. «Если кто и должен идти домой, так это ты!» «Ты несколько минут назад был смертельно ранен, из тебя вырвали тени Он рычит, и его фиолетовый глаз чернеет, и отступая на шаг, «Вейн?» «Один грёбаный раз, вин ты можешь меня послушать?» «Вейн! Что?» — гаркает он, «у тебя оба глаза черные Он бросается назад к небольшой заводе, оставленной приливом, и смотрит на свое отражение... Слова, которые я произнесла мысленно, пока тянулась к Вейну, эхом в голове. «Если ты выбираешь меня, ты выбираешь и его». Вот что я сказала Теню. «Вейн, я думаю...» Он оборачивается и встречается со мной взглядом. Несмотря на то, что оба его глаза почернели, я понимаю, что он ищет взглядом мои... Я знаю, что он тоже чувствует. Мы разделили тень смерти Неверленда. Теперь тень принадлежит нам обоим. Вейн хватает мою руку и переворачивает в свои ладони. Между нашими пальцами пробегает искра тепла. Словно теплый мед в летнюю ночь. Ощущение близости и сходства. Это невозможно. Я едва слышу его из волн. Только что сказал, что с тенями возможно все. Не переворачивай мои слова. Я ласково переплетаю наши пальцы. Мы можем обсудить это позже. А пока пойдем и уничтожим остатки тех, кто желал уничтожить нас. Он стискивает зубы. В черных глазах блестит обещание грядущей расправы. Давай покажем Хольту, как мы относимся к его угрозам. Воинкивает. Берет меня за талию и прижимает к себе, поднимая нас в воздух.